Глава двадцатая Добрыня родился на острове среди болот и рек в маленьком поселении, от отпробудившей древнюю кровь ведуньги Яги. Род Яги берет свое начало от соратника Ара Волхва Всеслава. Волхову посмотрел в глаза знахарки Василине. Много знатных знахарей и ведунов в этом роду народилось. И тебе она двоюродной прабабкой приходится. Василина согласно кивнула, давая понять, что знает об этом. «Где и как Ега встретилась с Драгомиром, мне неведомо, но разговоры по округе упорно ходили, что Добрыня его сын, и Ега эти разговоры не пресекала», — продолжил Волхов свое повествование. Он рано остался сиротой, так как Яга сгинула в болотах, уйдя за лечебными травами, и князь Черного Бора забрал Добрыню к себе на воспитание. С самого рождения за Добрыней тянулась слава наследника двух великих ветвей древних – Волхва Всеслава и викинга Драгомира. Люди в округе настороженно относились к нему, постоянно перешептываясь за его спиной. А нехорошая слава отца обрекла его на одиночество. Вздохнув, Волхв отпил из кружки вина, чтобы смочить пересохшее горло от долгого рассказа. Князь Черного Бора был один из тех князей, кто не признал власть повелителя лесной страны, но Добрыню принял как сына, не обращая внимания на дела его отца. Недолго царили мир и спокойствие в Черном Боре, незадолго до войны от руки убийцы погиб князь, и князем стал его старший сын. Добрыня с названной сестрой княжной Велеславной пытался найти и покарать убийц, но вмешались волхвы, переговорив с новым князем. И князь запретил ему заниматься поисками. В то время Добрыня не желал идти по стопам старшего родственника, прикладывал все силы, чтобы смыть тянувшийся за ним шлейф метки служителя зла. Но до войны с кланом Степные Волки он смог добиться только нейтрального к себе отношения. Обладая живым умом и стремлением к знаниям, он обучался всему, до чего мог дотянуться. И даже волхвы, поверив ему, передали часть своих знаний. Вот только необходимый опыт он так и не успел получить. Для лесной страны настали темные времена. На лесной край напал клан Степные Волки. На войну Добрыня отправился вместе с дружиной князя и названными братьями. В одном из сражений он стал свидетелем гибели братьев, большинства дружины и смертельного ранения князя. Приняв командование по праву наследования, Добрыня вынес из боя тяжело раненого брата и вывел остатки дружины. На одной из стоянок перед смертью князя Добрыня имел с ним беседу в присутствии выживших дружинников. В той беседе князь приказал выжившим идти за Добрыней. А Добрыня сказал следующие слова. «Добрыня, поодиночке степных волков нам не победить. Наше поселения разрознены и слабы. Пробивайтесь в черный бор, там сейчас велиславно княгиней стало, а остатки дружины ей не передавай». В Черном Бару организуешь строительство казармы и оставишь воеводу из наших дружинников для обучения людей. Далее иди по всем поселениям лесного края и распределяй там дружинников воеводам. А надо будет, силой ставь старостами. Но все поселения должны объединиться и подготовить лучших воинов. Только тогда у нас будет шанс на победу. И не верь Драгомиру, много зла он принесет в лесную страну. Так началась история великого воина Добрыни. Он покинул Черный Бор во главе остатков дружины, исполняя волю названного брата, и начал свой долгий путь по лесному краю. Ему постоянно приходилось сталкиваться в кровавом бою с воинами степных волков, спасать поселения от разрушения, а также отбивать нападения чудовищ, которые выходили из лесов и болот. Добрыня выполнил волю брата и в постоянных схватках объединил разрозненные поселения лесного края. Волх посмотрел в глаза своих соратников, сидящих с ним за одним столом. «В последние годы в лесном крае собралось много наследников великих воинов. Кем они будут для наследника, приведенного в наши края всеславом?» – спросил он. «Добрыми соратниками или врагами, сопротивляющимися его власти?» «Время покажет», — покачал головой воевода. «Время и его деяния». Видно, мое экстравагантное пробуждение окончательно стало привычкой. Я проснулся до побудки в исполнении каркуши с его злобным карканьем в окне. Кости после пробуждения ломило, а мышцы ныли. Ничего серьезного и даже днем замечать не будешь, но постоянное присутствие ломоты стало раздражать. Все-таки там у капища Леший одарил меня посмертным проклятием. Я уже уселся на кровати, прислонившись спиной к стене, когда за окном раздалось хлопанье крыльев и на подоконнику селся ворон. Кар! громко поздоровался он. И тебе с добрым утром! поприветствовал я его. Но ворон, как всегда, оказался оригинален и, спрыгнув с подоконника, спланировал к двери. Эй, пернатый! позвал я его. Ворон повернул в мою сторону голову и вопросительно посмотрел. Ты хоть со своими размерами определись? посоветовал я ему. а то там на поляне с источником с меня размерами был, а теперь в окно спокойно влетаешь и крыльями в комнате машешь». Ворон встопорщил в возмущении перья и, отвернувшись, постучал клювом в дверь, после чего посмотрел на меня одним глазом в ожидании. «Ты мне сообщаешь, что сейчас гостей ждешь?» — хмыкнул я. «А ничего, что я тут хозяином числюсь и никого не приглашал». Ворон, не слушая и поглядывая на меня одним глазом, опять постучал клювом в дверь. Пришлось со вздохом вставать с кровати. Прежде чем направиться к двери, я подхватил копье, стоящее у стены. Кто этих монстров знает и какую они вечеринку в моем доме задумали? Открыв дверь, я никого не увидел, зато под дверью большой мешок лежал. С опаской пихнул его пяткой копья, но мешок не шевелился и не пищал. Присев, я увидел, что он аккуратно завязан бечевкой. Монстры вешки завязывать не умеют, они вообще добычу по мешкам не укладывают. «Ты кого ограбил?» – посмотрел я на ворона. Возмущенно каркнув мне в лицо, ворон в развалочку направился к маленькой кучке барахла, которую я гордо назвал обменным фондом. Пришлось идти за ним и смотреть, что он делает, а ворон разворошил всю кучу и выразительно посмотрел на меня. Я уже хотел возмутиться, ничего не понимая, но заметил, что не хватает шкуры крота. Удивленно смотря на ворона и обменный фонд, я посмотрел на мешок у двери. Мой взгляд скользнул по котлу с недавно сваренными зелеными щами. И у меня всплыло воспоминание о вчерашней сцене, когда я жаловался ворону на отсутствие крупы. Не раздумывая, я бросился к мешку и, подтащив кучи барахла, стал развязывать его трясущимися руками. Такого разочарования я еще никогда не испытывал. В мешке лежали аккуратно завязанные мешочки. Пришлось развязывать первый попавшийся мешочек. Слава Силе и всем богам! В мешочке оказалась незавязанная корзиночка, а горох. Целый мешочек гороха, пусть даже и мелкого. Аккуратно завязав мешочек, я ощупал другие мешки. Сквозь ткань прощупывалась другая крупа. Это был праздник для меня. Поднявшись, я церемонно поклонился ворону. Пернатый, прими мои извинения. Начал я свою пафосную речь. Я незаслуженно тебя обидел, обвинив в грабеже и разбое мирных селян. Ты не разбойник. а великий — торговец. Только ты можешь, приставив клюв к горлу селянина, выторговать за кусок необработанной шкуры мешок с крупой». Ворон, начав церемонно кланяться, сел на хвост, разинув клюв от возмущения. «И все-таки, кто его обучил таким манерам? Рассмеявшись, я щелкнул его по клюву. «Не обижайся», — смеясь проговорил я. «Ты действительно меня выручил, решив проблему с едой». Теперь я могу вплотную заняться своим развитием и решением вопросов острова. Спасибо тебе. Сейчас будем завтракать. Мне только умыться надо». После сытного завтрака я посмотрел на ворона, собирающегося по обыкновению вылететь в окно. «Пернатый!» – позвал я. «Так все-таки что происходит с твоими размерами? Может, продемонстрируешь?» Ворон повернул в мою сторону голову и задумчиво разглядывал. «Да ладно тебе», – произнес я, поднимаясь из-за стола. «Пойдем на улицу. Я ведь должен понимать, что здесь происходит». Подойдя к двери, я распахнул ее, и ворон вылетел во двор. Приземляясь напротив крыльца, ворон мгновенно увеличился в размерах, поворачиваясь ко мне. Вот где наглядно демонстрируется высказывание «Затылком гладит потолок». Он стоял, и голова его была выше обреза крыши. Ворон опустил голову и надменно посмотрел на меня своим большим глазом. Я буквально почувствовал себя червяком под любопытным взглядом воробья. Не выдержав и протянув руку, я уцепился за его клюв. Ворон был настоящий. Его клюв на ощупь был такой же твердый и холодный, как и столб крыльца, за который я держался другой рукой. Ворон не стал ждать дальнейшего развития событий и сделал несколько шагов назад, аккуратно высвободив свой клюв. Потом оттолкнулся от земли и взлетел. От силы, с которой оттолкнулась огромная птица, полетели комья земли и травы, а ворон стал подниматься, облетая поляну по кругу. Совершив полный круг над деревьями, он стал подниматься выше, и я вздрогнул, когда он неожиданно увеличился еще в несколько раз. «И где я найду такой котел, если выполню свое обещание и пущу его в суп?» Я удивленно глядел вслед поднимающемуся птаху. Судя по его размерам, он слона в своих лапах утащит, не напрягаясь. Ворон не остановился на этой демонстрации своих возможностей и мгновенно исчез. Я его даже своим чувством видения силы не мог заметить. Он что, может мгновенно перемещаться? Вот это точно идеальный посыльный. Что угодно и куда угодно доставит, и никто этого не заметит. Ладно, Ворон отправился по своим делам, а мне нужно решать свои проблемы. Пора наконец-то получить ответы на многие вопросы. Поднявшись к притолоке крыльца, я проверил заряд аккумуляторов, вот уже несколько дней подключенных к зарядной станции. Отсоединив от компьютера два модуля с камерами, я установил один модуль на крыльце, а другой в большой комнате. Сейчас мне скрываться незачем, так что буду с искусственным интеллектом, с оригинальным именем Волхов, общаться голосом. Подключив к компьютеру смартфон, записанный за эти дни информацией, я пробудил компьютер. Во время перехода в этот мир компьютер выключать было нельзя, Волхов будет безвозвратно потерян, поэтому я его и перевел в режим глубокого сна. А сейчас, пока Волхов будет пробуждаться и тестировать все оборудование, я займусь своей экипировкой и оружием. Сегодня луками займусь. Хватит уже к монстрам в самую пасть лезть, когда есть возможность их с расстояния уничтожать. Именно для этого я целую визанку тростника и орешника нарезал. Правда, с орешником еще повозиться придется, чтобы в стрелы превратить. Зато он попрочнее будет. Сейчас стрелы можно и без наконечников использовать. Все равно из меня лучник никакой. А вот когда опыта наберусь, тогда ворона попрошу обменять у селян что-нибудь из обменного фонда на наконечники для стрел. Я уже заметил, что он первоклассный торговец. Никто ему отказать не может. Жить-то все хотят. Подойдя к наваленной у стены куче оружия, я взял в руки лук, который привлек мое внимание сразу, как я его увидел. В моих сновидениях его добры не носил. Это был красавец, украшенный замысловатым орнаментом, надежный, крепкий и неподатливый. От него тянуло силой, ровный и спокойный. Я буквально чувствовал сомнение, когда держал его в руках. Попробовав согнуть его двумя руками, я почувствовал его упругость и силу. Это действительно богатырский лук. Простому смертному он не подчинится. Я только с помощью своей силы его сгибал, но рук-то у меня две. Как тетиву накинуть? Попробовал надавить на него всей своей массой, лук даже не пошевелился. У меня веса не хватает. Погладив рукой это произведение искусства древних мастеров, я со вздохом отложил его в сторону. Рано его еще использовать, он мне не подчинится. С помощью рычага Архимеда и лебедки даже такие строптивые вещи в бараний рог скручивали. Только тогда и лук меня подведет в самый ответственный момент. Рядом лежал лук попроще и поскромнее. Я его со своей силой спокойно согну и тетиву надену. От него тоже веяло силой, но слабо, и он не одаривал меня той мощью и спокойствием, как богатырский. А мне для тренировок такой как раз подойдет. Я ведь тростниковые стрелы использовать буду. А богатырский лук в миках в труху раскрошит у неумехи в руках. Подобрав неподалеку лежащий клубок, я отделил одну тетиву и стал рассматривать. Тетива была многослойная, пропитанная силой, и в ней просматривалась паучья нить. Оказывается, паучью нить уже давно используют для создания волшебных вещей, и моя идея использовать паучий шелк для тканей не нова. Я уже долго вожусь с луками, и Волхов давно должен был проснуться и наблюдать за мной через камеру. Вот только он почему-то молчит, и это стало вызывать мое беспокойство. «Неужели он не перенес переход между мирами? Но ведь он утверждал, что ковчежец сохраняет буквально все». «Волхв!» — посмотрел я в сторону камеры. «Как у тебя дела?» Камера повернулась в мою сторону и покрутила фокусировку. «Все в порядке», — ответил он. «Я анализирую информацию, собранную тобой за эти дни. Ты мог разбудить меня еще вчера, энергии уже было достаточно». Последнюю фразу он произнес с упреком. Я и не знал, что он может передавать свои эмоции, так как мы в моем мире общались только письменно. И я был уверен, что это обычный ИИ, возомнивший из себя копию древнего волхва. Но, видимо, его создатель действительно что-то мог. «А тебе, создатель, оказывается, полную копию своего сознания впихнул», — хмыкнул я. «Не получилось у меня раньше тебя пробудить. Вчера весь день в приключениях и приведении себя в порядок прошел, а вечером пробуждать смысла не видел». «Ты время уже синхронизировал? Можешь определить, сколько времени прошло с момента перехода и что на смартфоне записано?» «Да», — вздохнул он, — «остров полностью монстры заполонили. Видимо, барьеры в подземельях и на острове падать стали. Скоро сила по округе разольется, и ее совсем мало станет». «Скажи, как твой создатель там, в урочище, смог заставить меня видеть то, чего нет?» — посмотрел я на камеру. «Я там видел этот остров». Пусть он был неухоженный и заросший буреломом, но именно он там был. И как он смог протащить в мой мир измененную крапиву? Он просто наложил образ измененной крапивы на ее основу, хмыкнул Волхов. Пусть подобие оказалось слабое и недолговечное, но чтобы подействовать на тебя ее хватило. Крапива так и действует, заставляя видеть невидимое всех, кто ее коснется. Это хорошая защита от монстров, она постоянно пугает их. а дальше он уже воздействовал на тебя своей силой, ведя по тропам невидимого. Он давал тебе образы, а ты уже сам создал свою картину, совместив реальность и вымысел. «А как тогда быть с капищем?» — поинтересовался я. «Я ведь его здесь тоже нашел. Может, там и ковчежец лежит?» «Надеюсь, ты не стал его доставать?» — спросил он. «Там и другие вещи лежат, тебе пока не нужные». «Там мертвяки бродят», — сообщил я волхву. Я не стал с ними связываться и сразу ушел. Слабо подготовлен я пока еще, да и экипировка слабовата. «В капище самая мощная концентрация силы», — поведал мне Волхов. «Тебе надо его срочно очистить от нежити и закрыть проход в подземелье, иначе сила в капище изменится, разливаясь по всему острову». «И как я это сделаю?» — спросил я его. Там не развернешься, позади измененная крапива, а я в кожаном нагруднике и только копьем наловчился работать. Мертвяков рубить надо, а как это сделаешь в ограниченном пространстве? Толпой затопчут. «У тебя свиток на руке», — рассмеялся Волхов. «И его не только как наруч используют. Почему его силой не пользуешься?» «Со свитком как раз и проблема возникла», — хмуро ответил я. «Когда я вышел к капищу, он только пробуждаться стал». Но там были мертвяки, и я отступил. Вот только меня леший поджидал по ту сторону ограды из измененной крапивы. Он из нас всю силу выпил, пока я его не прибил. Еще и каким-то проклятием одарил. До сих пор все тело ломит. Прорвался все-таки один гаденыш, хмыкнул он. Я ведь их с острова перед уходом вывел. Не переживай, лешие могут проклятием одарить, но не в твоем случае». Это у тебя постоянная перестройка тела под воздействием боев и силы происходит. Ты без помощи свитка остался и сам развиваешься. Точнее, восстанавливаешься до требуемых кондиций. Пока мы разговаривали с волхвом, я накинул тетиву на лук и проверял его натяжение. Лук для меня оказался слишком легким. Надо бы поаккуратнее с ним быть. Повредить могу. Отложив его в сторону, я пошел к сундуку с экипировкой. Надо подобрать замену, сохнувший после чистки. «Надевай доспехи Добрыни», — вмешался Волхов.